Четырнадцатый день. Game over. Верховный Отец, мы слушаем ваш рапорт о последнем эксперименте над людьми под названием Проект Андромеда, который длился 13 дней. Межгалактический совет. Вы в курсе, что мы изменили стандартную хронологию событий человеческой истории, чтобы посмотреть на то, как это может повлиять на конечный итог эксперимента? Каждый из участников не догадался о том, что он находился в симуляции реальности на планете 3 x в созвездии Андромеда и о том, что он живет в 41 веке от Рождества Христова. Последний эксперимент прошел ожидаемо, и все заранее учтенные особенности людей проявились в отношениях между ними ровно так, как нам хотелось, меняя различные переменные, влияющие на поведение испытуемых. Как только люди узнали о запрете, то они сразу же нарушали его, потому что у них появлялось знание о грехе, прежде не подозревая о его существовании. Чем вы объясните агрессивную природу людей, несмотря на жизнь в благополучной среде Андромеды? Мне кажется, ответ состоит в том, что человек хочет страдать и причинять страдания другим. Хорошо. Приступайте к повторной активации проекта Андромеда. Слушаюсь.